О чём ты сейчас занимаешься в жизни? спросила Мью, когда закончилась музыкальная часть их разговора. Сумира объяснила: Я бросила институт, иногда подрабатываю понемногу в разных местах, а вообще-то пишу роман. Какой роман? поинтересовалась Мью. В двух словах сложно объяснить. Ладно, сказала Мью. А какие книги тебе нравятся? Все перечислить просто невозможно. Вот в последнее время главным образом читаю джака керуака, ответила Сумере. После чего как раз и завязался тот самый разговор о спутнике. Если не считать несколько лёгких вещей, прочитанных от нечего делать, Мё почти совсем не брала в руки романов. Никак не могу избавиться от мысли, что всё в этих книгах ненастоящее, вымышленное, поэтому персонажи не вызывают у меня никаких чувств, объяснила она. Всегда так было. Поэтому её чтение ограничивалось книгами, в которых реальность описывалась как реальность. То есть почти всё, что читала Мю, было нужно ей для работы. "А чем вы занимаетесь?" спросила Сумере. "Моя работа в основном связана с другими странами", ответила Мю. Почти 13 лет назад мне по наследству досталась торговая компания, которой руководил отец. Сама-то я готовилась стать пианисткой, но отец умер от рака, у мамы было слабое здоровье, да и по японски она не говорила достаточно свободно. Брат ещё учился в школе, а я была старшим ребёнком в семье. Вот и пришлось поневоле стать ответственным лицом компании, заняться её делами. К тому же у нас было несколько родственников, чья жизнь напрямую зависела от фирмы. Поэтому я не могла просто взять и свернуть бизнес, словно поставив точку в рассказе, Мью коротко вздохнула. Раньше компания отца по большей части импортировала из Кореи сушёные продукты и лекарственные травы, но сегодня мы работаем с более широким ассортиментом, вплоть до деталей компьютеров. Формально и сегодня главой компании числюсь я, но все дела ведут мой муж и младший брат, так что мне вовсе не нужно сидеть там с утра до ночи. И сейчас я больше занимаюсь собственным бизнесом, вне компании. Каким? В основном, Импортвин. Ну иногда ещё разные музыкальные проекты. Всё время курсирую между Европой и Японией. Ведь в моём бизнесе всё движется и пульсирует только если сам вкладываешь много усилий. Наверное, поэтому я умудряюсь одна работать вполне на равных с лучшими торговыми компаниями на рынке. Нужно столько времени и сил, чтобы наладить свою сеть, поддерживать бизнес на должном уровне, впрочем, как и иначе. После этих слов Мью будто вспомнив о чём-то, подняла глаза на Сумере. Кстати, ты говоришь по-английски? Ну, разговорная речь не мой конёк, говорю я так себе, но всё же могу. А вот читать люблю. А как у тебя с компьютером? Не очень. Я привыкла к вапра, но если подучится, наверное, справлюсь и с компьютером. Водить умеешь? Сумере покочала головой. Однажды ещё на первом курсе она попыталась поставить отцовский Volvo Universal в гараж и въехала задней дверцей в столб, после чего практически не касалась руля. Ну хорошо, а какая разница между знаком и символом? Ты могла бы это объяснить, составив текст примерно в 200 печатных знаков. Сумере взяла с коленей салфетку, промокнула губы и положила её обратно. Почему она всё-таки клонит? Непонятно. Знак и символ. О, в моём вопросе нет никакого особого смысла, это просто так, для примера. Сумересново покачала головой. Не имею ни малейшего понятия. Мю улыбнулась. Если можно, я хотела бы лучше узнать, что ты умеешь. Скажем, что у тебя лучше всего получается, ну, кроме того, что ты читаешь много книг и слушаешь много музыки. Сумира аккуратно положила нож с вилкой на тарелку и хмуро уставившись в некое пространство над столом, начала вслух рассуждать о себе. Что мне хорошо удаётся? Легче перечислить, чего я не умею. Готовить не умею. Уборка тоже не моё. В вещах всегда бардак, и вообще я их моментально теряю. Музыку люблю, но петь мне противопоказано. Тотальное отсутствие слуха и голоса. Руки растут не из того места, забить ровно гвоздь выше моих сил. Ещё у меня топографический кретинизм, и я вечно путаю право и лево. Когда злюсь, обычно что-нибудь уничтожаю: бью тарелки, ломаю карандаши и будильники. Потом, конечно, жалею, но когда на меня находит, то находит по полной, и тут ничего не поделаешь. Сбережений никаких. Незнакомых людей я стесняюсь, почему сама не знаю. И друзей у меня почти нет. Сумеренина долго умолкла, после чего продолжила. Однако я могу очень быстро вслепую набрать текст на вапро. Ничем особо серьёзным, кроме свинки, никогда не болела, хоть я и не очень спортивная. Потом странно. Я почему-то в делах со временем и пунктуально, во всяком случае, на встречи почти никогда не опаздываю. Мне всё равно что есть. К пище я равнодушна. телевизор не смотрю. Бывает, хвастаюсь по мелочам и почти никогда не оправдываюсь. Примерно раз в месяц у меня ноют и деревенеют плечи. Тогда я маюсь со сном. Но вообще-то сплю хорошо. Месячные у меня проходят легко. В зубах нет ни одной дырки. И ещё я вполне прилично говорю по-испански. Мю подняла взгляд. Ты говоришь по-испански? Старшеклассницей Сумире провела месяц в Мехико у своего дяди, который работал там в торговой компании. Решив, что это хорошая возможность выучить испанский, она после месяца усиленных занятий неплохо его освоила. В институте Сумире тоже занималась испанским. Мю держала бокал за ножку и тихонько поворачивала его пальцами, будто закручивала винт в каком-то механизме. Что если тебе немного поработать у меня? Как ты на это посмотришь? поработать, не совсем понимая, какое выражение лица лучше соответствует такой ситуации, Сумирена в всякий случай решила остаться привычно хмурой. М-м. Вообще-то за всю жизнь я ни разу по-настоящему не работала и даже толком не знаю, как отвечать по телефону. Раньше 10:00 утра в общественный транспорт я не сажусь. Мне кажется, что изъясняюсь я вполне понятно для окружающих, но вот выразить мысль вежливо и учтиво тут уж у волки не умею. Всё это меня абсолютно не смущает, просто сказала Мёу. Кстати, как у тебя завтра со временем? Ты днём свободна? Сумирему шинально кивнула. Что тут особо раздумывать? Уйма свободного времени её основной капитал. Хорошо. Тогда может пообедаем вместе? Я закажу столик где-нибудь неподалёку в спокойном месте, сказала Мёу. Официант принёс новую бутылку красного вина и наполнил чистый бокал. Мёу внимательно рассмотрела вино на свет, вдохнула его аромат и, смакуя, медленно сделала первый глоток. Все эти манипуляции были проделаны с изяществом, доведённым до автоматизма, и очень походили на экспрессивную каденцию в исполнении глубокого, вдумчивого пианиста, который годами от дотчал своё мастерство. Встретимся, вот и поговорим. Сегодня нет работы, я хочу отдыхать. Хм. Кстати, это бордо совсем неплохое, правда, не пойму откуда, но Сумире стёрла с лица хмурость и решила спросить напрямую. Но мы ведь с вами только что познакомились, и вы обо мне практически ничего не знаете. Да, наверное, так и есть, согласилась Мью. Тогда почему вы решили, что я могу быть для вас полезна? Мю покручивала в бокале вино. "Я уже давно определяю человека по лицу", ответила она. "Проще говоря, мне понравилось твоё лицо, как оно меняется. Очень понравилось". Сумере вдруг перестала хватать кислорода. Она почувствовала, соски под одеждой оттвердели. Почти машинально Сумере схватила стакан и одним глотком выпила оставшуюся воду. Тут же из-за её спины появился официант с лицом хищной птицы и снова наполнил его. Лдёнки, падая, позвякивали, но досметённого сознания Сумере звуки доносились как из бочки, словно глухие стоны грабителя, заточённого в пещере. Я люблю этого человека точно. Лёд как и должно быть холодный, розы как и прежде красные. И любовь меня куда-то уносит. Но вытащить себя из этого мощного потока невозможно. Ни единого шанса. Кто знает, вдруг несёт меня в совершенно особый, неизведанный мир. А может это опасное место, и там уже притаилось нечто, некто, и оно глубоко смертельно ранит меня. Наверное, я потеряю всё, что имею. Но пути назад уже нет. Остаётся лишь одно довериться потоку. Пусть даже такой человек я сгорит в нём дотла, навсегда исчезнет. Пусть. Её предчувствие, сейчас-то я это понимаю, сбылось на 120%.